«Значит, ты один заменяешь стражу, которая покинула меня на рассвете?» Ломах не знал, что ей отвечать. Говоря по правде, он не очень-то представлял себе, чем может служить прославленному полководцу, гостю царя Пруссия. Одевать, обувать, готовить пищу, подавать ее. Чем все-таки?» Об охране и не подумал, даже в голову не приходила такая мысль. Да и от кого он может его оборонять, и какое оружие может помочь? Ломах был смуглый, глубоглазый, очень похожий на доброго лесного зверька. Ганнибал тяжело ступал по комнате, порой опирался рукой на стол. «Так вот он какой!» — думал между тем Ломах, не спуская глаз полководца. На столе стояли миска, глиняная бутыль с вином, лежал легкий, разрезанный надвое духовитый хлеб с белоснежной мякотью. С краю блюдо с маслинами темно-фиолетового цвета, как видно остатки ужина. Ганнибал взял со стола ярко разрисованную гончаром чарку и поставил ее на подоконник, поставил... потом неторопливо вернулся к столу, отрезал кусок хлеба и тем куском накрыл, словно крышкой, яркую чарку, которая вдруг особенно разгорелась на подоконнике в лучах утреннего солнца. постоял гонибал возле окна и сказал, обращаясь к Ломаху: "Так-то, юный друг". Потом подошел поближе, положил тяжелую руку на плечо юноши: "Ты служишь во дворце?". Нет, я живу невдалеке от него. Иногда вижу его величество издали. Так кто же тебя прислал ко мне? Начальник дворцовой стражи. Тебе велено что-либо сообщить мне? — Сообщить? — Ломах задумался. В его голубых глазах засветилось голубое солнце. Нет, этот не умел ни врать, ни притворяться. Воистину чистая вощеная дощечка для письма. — Да, Ламах, сказать мне что-либо. — Нет, великий господин, ничего, а, может, и юноша запнулся. Ганнибал взял его за руку, чуть повыше локти. — Что может, Ламах? — Право, не знаю. Вот знатные гости из Рима. — Когда? — Позавчера. Ганнибал снова направился к окну и, не поворачивая головы, к Ламаху. Тоже он по имени? Ломах молчал. Что же? Не знаешь? Знаю. Так говори же. Ни тревоги, ни волнения в голосе Ганнибала. Тит Квингци Фламиний. Посол? Да, римский посол. Ганнибал усмехнулся. Им не дает покоя один старик. Кто? Спросил Ломах. Некий Ганнибал. А кому это им? Римлянам, разумеется. Ганнибал любовался рисунком на моей еликовой чарке. Она сверкала на утреннем солнце всеми цветами мира. Прекрасная чарка, ничего не скажешь. Смотрю и не верится, вдруг прерывающимся голосом заговорил Ломах. Не верится, да, великий господин. Неужели это ты вел свое войско через Альпы? — Через Альпы? — почему-то удивился Ганнибал. — А кто тебе сказал? — Люди, знающие, все тебя знают. Ганнибал признался, словно через сил. — Я... — Страшно было? — Да как тебе сказать, ломах? Упасть в пропасть страшно, а еще страшнее проиграть битву. Говорят, у тебя были слоны? Были, ломах. Говорят, все дрожали при твоем имени. Ганнибал пожал плечами. Говорят, твое войско ликовало, когда со снежной высоты увидело цветущую долину. Это верно, ломах. Ни одно мое слово так не действовало на войско, как тот прекрасный вид сверху. Вид на мир, который может принадлежать тебе, понимаешь, тебе. Да, войско радовалось, а рвалось вперед и без приказа. Пойми, ломах, да проклятого Рима было рукой подать. Ганнибал выпрямился.